Принцип презумпции невиновности Принцип презумпции невиновности по своей правовой основе очень близко соприкасается с предусмотренным статьей 8 УПК принципом осуществления правосудия только судом. Тем не менее, это разные принципы, и их не следует путать. Хотя они взаимосвязаны, и процессуалисты ссылаются на одни и те же нормы, как на их правовую основу, это разные принципы. В отличие от организационного принципа осуществления правосудия только судом, в определенной степени также сформулированного в статье 49 Конституции РФ. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным. пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Принцип презумпции невиновности в большей степени не лозунг, а гарантия того, что невиновный не будет осужден. Речь идет о следующих положениях закона, которые и могут быть признаны гарантиями Осуществление принципа презумпции невиновности. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый, подозреваемый, не обязан доказывать свою невиновность. Время доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого подозреваемого, лежит на стороне обвинения. Нельзя признавать лицо виновным, основываясь лишь на его признании. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением требований УПК.